Но если я их призову, они не станут летать над вражеской армией и кричать «Алхазап, выходи на смертный бой, подлый трус!» Они будут изрыгать пламя. Пламя! И еще раз пламя! Будет пылать воздух, гореть песок, в залу рассыплются скалы, там все сгорит, совершенно все. Трикс опустил голову. Он как-то и не подумал, к чему приведет помощь драконов.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 — Рудники западнее, — вставил Сутар. — Нам многим придется пожертвовать, — продолжал Облухай, — в том числе и людьми. — Ты видел стражников на улице? Они умрут. — Этих вот стражников видишь? — визирь ткнул пальцем в стоящую стен охрану. — И они тоже умрут. Битва будет страшная и кровопролитная. — А ты... Кем готов пожертвовать ты, уговаривая нас сражаться? Да, твои друзья, если они еще живы, погибнут во время битвы. Ты должен это понимать. Отвечай. Я жду твоего решения. Трик смолчал. Только что ему казалось, что главное — уговорить облухая сражаться, и тогда все как-нибудь наладится. И вдруг оказалось, что это как раз самое простое. «Ну?» — напирала облухай. «Что ты решишь?» «Ребята!» — внезапно воскликнул султан. «Стойте! Не надо такого мучительного выбора! Не надо ужасного пламени, испепеляющего живых людей! Не надо кровопролития! Я не допущу такого!» Ошарашенный визирь повернулся к султану. «Это как не надо? А что прикажете делать, славнейшие из султанов?» «Мы откроем ворота города».